Что же касается магребинца, то когда он увидел, что Аллах один его не слушается и отказывается дать ему светильник, ум улетел у него из головы от досады и усилилась его ярость. Он тотчас же начал колдовать и произносить заклинания и зашептал какие-то слова и бросил в огонь много порошку, и тогда земля затряслась. И подземелье закрылось, как было, и плита легла на него, а Алла-ад-Дин остался под землей, внутри подземелья, и не мог выйти, и не было для него прохода, чтобы оттуда выбраться. А этот магребинец колдун, увидал, читая по звездам, что именем Алла-ад-Дина заколдовано сокровище и прикинулся его дядей, чтобы добыть желаемое. Он учился наукам в своей стране, в стране Ифракии, и среди прочих указаний увидел, что в некой земле, а именно в городе Калкасе, хранится огромный клад, и в нем светильник, и кто добудет этот светильник, тот станет страшно богат, богаче всех царей земли. И он обнаружил, гадая на песке, что эта сокровищница откроется только через мальчика, имя которому Алла аддин, происходящего из дома бедных людей. И тогда он еще раз рассыпал песок и вывел гороскоп мальчика. И проверял, и уточнял, пока не узнал, каков образ Алла и какова его внешность. И тогда Магребинец нарядился и направился в китайские земли, как мы уже говорили. Он хитростью сошелся с Алладдином и надеялся получить желаемое, но когда Алладдин отказался отдать ему светильник, чаяния его пошли прахом, и надежды пресеклись, и пропали все труды его даром. И тут он захотел убить Аладдина и закрыл над ним землю, чтобы ни он, ни светильник не могли выйти, и пустился в дорогу удрученный и вернулся в свою страну. Вот что было с Магребинцем.